Аудиоиздательство Vimbo представляет. Евгений Гоголев Зерцалия. Тетрагон. Читает Иван Литвинов. Зеркало. Наши постоянные спутники, сопровождающие нас повсюду, молчаливые и прекрасные в своём холодном великолепии. Волшебные артефакты, но тем не менее имеющиеся в каждом доме. Лучшие друзья фокусников, выступающих на сцене иллюзионеры, часто использующих их в своих представлениях. Ведь что другое, как не зеркало, может наилучшим образом подойти для создания магических иллюзий? Казалось бы, отражение в зеркале всегда правдиво и в точности повторяет окружающий мир. Но поставь его под углом в сорок пять градусов, и вот уже нет в мире более убедительного лжеца. И зеркала под определённым наклоном воспроизводят отнюдь не реальность, а лишь то, что умелый фокусник хочет показать зрителям. Именно так устроены волшебные шкафы, в которых исчезают хорошенькие девушки-ассистентки, ящики, в которых человека будто бы распиливают пополам, пустые коробки, из которых вдруг выпархивает стая белоснежных голубей, всё это безобидные и забавные трюки, но как оказалось, зеркала далеко не так открыты и дружелюбны к нам, как мы считаем. Что же они скрывают от нас на самом деле? Во всяком случае, гораздо больше, чем показывают. Больше, чем мы можем предположить. Зеркало молчаливый друг на самом деле оказавшийся вероломным обманщиком. Найдите нужный уголь. И зеркало превратится в настоящий портал в иной мир, обитель зла и чёрной магии. Покажет вам такое, что не могло бы вам привидеться даже в самых кошмарных сновидениях. Теперь я знаю, что истинное предназначение зеркала отвлекать нас от того, что затаилось там в темноте. В самой глубине его холодной поверхности, чтобы мы раньше времени не тревожились, не пугались того, что грядет, того страшного будущего, о котором многие из нас пока даже и не подозревают. Об истинном положении вещей знают лишь несколько посвященных, к коим отношусь и я, члены клуба Калиостро, открывшие для себя такие тайны, о которых и помыслить не могли простые смертные. И, видит Бог, я отдал бы все на свете, лишь бы ничего не знать о них и вернуть себе былое... Блаженное неведение Из дневника князя Казимира Поплавского Глава первая Кодекс мертвых зеркал Там Фреда, сияющая высоко в небе над живописной ореховой рощей, постепенно тускнела, знаменуя наступление ночи. Её извечные спутницы Энио и Дейна, светившиеся сейчас не так ярко, были почти не видны в скоплении тёмных облаков. В окрестностях обители ордена Созерцателей стояла мёртвая тишина. Не пели птицы, обычно заливающиеся звонкими трелями в ветвях деревьев. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветерка. Даже горный поток, казалось, шумел сегодня не так. как обычно. Словно затишье перед бурей. И никто в древнем величественном храме не сомневался, что буря разразится очень скоро. Слухи о приближении новоявленных адептов тьмы, членов демонической пятёрки, быстро распространялись среди членов ордена. Верховный магистр только что выслушал очередное донесение одного из озерцателей. Юноша, прибывший с западных окраин Зерцалии, сильно волнуясь, рассказал о том, что творится в тех краях. Пятёрка флэш-рояля, обретшая вдруг необычайную силу и способности, творила бесчинства, сеяла страх и панику среди мирных жителей. Новости отнюдь не обрадовали магистра и даже встревожили, но он старался не показывать этого своему воспитаннику. Нельзя проявлять слабость, особенно перед теми, кто возлагает на тебя такие надежды, кто верит, что ты сможешь справиться с любыми трудностями. Он в ответе за людей и должен показать им свою уверенность и силу. Магистр стоял на широкой террасе храма, облокотившись на изящные перила из белого мрамора и с задумчивым видом наблюдал за средней луной. Эмфредо, что означало тревогу, в очередной раз оправдало свое название. Тревожные времена наступили в Зерцалии. Далеко внизу шумел большой водопад у подножия скалы, на которой возвышался храм созерцателей, бежала извилистая горная река. Красота местности завораживала. Магистр в который раз мысленно поблагодарил древних зодчих, которым пришла в голову мысль возвести замок именно в этом месте озерцали. Сам храм, богато украшенный лепниной, с изящными башенками, белокаменными колоннами и высокими стрельчатыми окнами, был под стать окружающей его природе. Всё здесь дышало спокойствием и умиротворённостью. Но на душе магистра было тень неспокойна. Сейчас в этом чудесном мире, который привлёк его сотни лет назад и где он обосновался, происходило что-то странное и пугающее. Но больше всего его тревожило, что виной всему были люди, которых он сам и привёл когда-то в храм созерцателей. Магистр Вой примёлся и раздражённо постучал кончиками стеклянных пальцев по перилам. Что ж с ними произошло? Почему в них накопилось столько злобы и ненависти? Он ведь никогда не ошибался в людях. Его интуиции и проницательности поражали лучшие провидцы и предсказатели, которых он встречал на протяжении своей долгой жизни на земле и здесь, в Церцалии. А он повидал их немало. Неужели в этот раз предчувствие подвело его? Неужели им удалось обвести его вокруг пальца? Магистр появился на свет на земле почти три века назад. Его знали под разными именами, но самым известным стало одно Келеострое. Вот этим именем он объездил почти весь мир и прославился как величайший маг и алхимик своего времени, но надо признать, он нажил себе много врагов и завистников, что в конечном счёте вынудило его навсегда покинуть землю и обосноваться в Зерцале. Под именем Калиостр он посетил Россию, где жизнь свела его с представителями знати, как и он интересующимися оккультными науками. Их способности, которые удивительным образом передавались по наследству от родителей детям, произвели на него неизгладимое впечатление. Русские аристократы, наслышанные о нём как о великом маге и не менее знаменитом авантюристе, уговорили Калиостра поделиться своими знаниями, ведь по сравнению с его могуществом их магические способности были довольно примитивными. Тот согласился, и очень скоро князья и графы могли призывать демонов, предсказывать будущее, проводить чёрные ритуалы. Умные и образованные, лучшие представители аристократии провозгласили его своим учителям и предложили возглавить свой клуб. Но Калеостре отказался. Его ждали другие дела. Однако об этих людях, его новых приверженцах и последователях, у него сохранились самые лучшие воспоминания. Поэтому он радушно принял их потомков, которым в кровавые времена революции, потрясшие их великую страну, удалось проникнуть в Зерцалию. Пятеро наследников самых известных дворянских родов воспользовались одним из ключей, оставленных их предком Калиостро, и перешли в этот мир мир. К тому времени он уже возглавлял орден и предложил им присоединиться к числу созерцателей. В этом была его ошибка. Но понял он это только сейчас. Есть люди, которых нельзя наделять большой властью. Их неуспокоенность и жажда еще большего могущества в конце концов приводят к печальным последствиям. Именно такими и оказались маги флеш-рояля, как он стал называть их. Все больше развивая магические способности, полученные от своих предков, они не могли и не хотели остановиться на достигнутом. Граф Шадурский с большой прозорливостью мог предсказывать будущее, но ему хотелось проникать и в прошлое, и изменять ход событий по своему усмотрению, а это у магов считается величайшим преступлением. Князь Закревский умел на расстоянии управлять созданными им стеклянными куклами. Но этого ему было мало. Он мечтал создать послушных искусственных воинов и вселять в их тела низших демонов, которые бы выполняли его приказы. Барона Сифон Шпильца были подвластны магические зеркала, но ей не давали покоя мечта о вечной молодости. Добиться этого без чёрной магии было невозможно, созерцатели же свято чтили магические законы и не могли допустить их нарушения. Адриан Волконский умел создавать магические зеркала, сквозь которые можно было перемещаться из одной части зеркала в другую, но он пытался создать такое зеркало, которое бы открывало портал в другие миры. Без зеркальной машины или хрустальных ключей он не понимал, что само существование подобных зеркал таило опасность. И последний в демонической пятёрке их негласный предводитель, он оказался страшным человеком, мечтающим лишь о личной безграничной власти над всем и всеми. Маги Флеш Рояли что-то замышляли с самого начала. У них был какой-то единый план. Магистр догадывался, но не хотел этому верить, даже когда начали появляться доказательства того, что пятёрка в своих действиях обратилась к озлу. Когда же маг окончательно уверился в двуличности своих подопечных, он отказал им в дальнейшем совершенствонии в магии. Но к несчастью эти отщепенцы смогли найти другого наставника. Не зря в последнее время они стали так интересоваться историей Зерцалии, старинными легендами, особенно мифом о темнейшем, древнем злом духе, заточённом в чёрное зеркало в одном отдалённом горном монастыре. Гордя не уже давно все его члены сторонились демонической пятёрки и просили магией строис гнать флэш-роялис с храма созерцателей. Да он и сам все больше склонялся к этой мысли. Нужно было остановить их еще тогда. Но этого не произошло, а теперь уже было поздно. Кажется, они получили то, чего так страстно желали. Откуда-то снизу донесся гулки и отзвук взрыва. С деревьев в воздух взметнулись стаи патревожных птиц и каких-то диковинных летающих существ. Магистр вздрогнул. Слишком поздно снова пронеслось у него в голове. Он направился к двери, ведущей в его кабинет. В этот момент входная дверь напротив распахнулась, и вбежал Корнелиус, его старый друг и верный саратник, нескрясный, толстенький старичок с большой седой бородой, небрежно заброшенный за плечо торопился и путался в полах длинной мантии. "Магистр!" взволнованно воскликнул он. "Отани, пёстёрка, что случилось?" нахмурившись, спросил Калиостра. "Они напали на превратников. Уничтож" Мы служили их темным гламором, а раз они научились владеть им, значит, случилось то, чего мы так опасались. Ты уверен в этом? Я сам видел эти красные молнии. Мы не обучали их такому, и они явно заключили договор со... Понятно, кивнул магистр. И они идут сюда, уже поднимают с по лестница. Снова раздался гулкий взрыв, и что-то рухнуло в соседнем зале. Похоже, злоумышленники пробили одну из стен. Что им нужно в нашем храме? заламывая руки, воскликнул Корнелиус. Они уже напали на наши храмы в Западной Зерцалии, ответил магистр. Мне только что доложили об этом. Им нужен кодекс мёртвых зеркал. Магнаты и брови Корнелиус от изумления взлетели вверх, а не с ума сошли. Основы древней зеркальной магии, если они узнают эти заклинания, нам всем несдобровать. Они уничтожат Зерцалию. Магистр быстрыми шагами пересек кабинет и подойдя к Корнелиусу обнял старика за плечи: "Тебе Надо бежать, приказал он. Спасайся, мой старый друг. А как же ты? Ведь они опасны, и их пятеро. Думаешь, ты с ними справишься? Ты прекрасно знаешь, что это тело лишь временное вместилище моей души. Магистр развёл стеклянными руками. Мы хорошо потрудились, создавая его. И я знаю, что ты работаешь над созданием других телесных оболочек. Пока мой разум способен переселяться из одного тела в другое, меня невозможно уничтожить. Об одном лишь прошу. Позаботься о, о моем потомстве. Линия по крови Калиостры не должна прерваться». Вот там наше спасение. Но смогу ли я? Сможешь? Когда-то в прошлом я встречался с одной из них. Ходящей сквозь время, губа магистра тронула грустная улыбка. Она навещала меня, приходя из далёкого будущего. И она прекрасна. Потому я знаю, что у тебя всё получится. "Э грядущие моих потомков от грядущих бед". В соседнем помещении снова раздался грохот. В следующий миг массивная стеклянная дверь кабинета слетела с петель и рухнула на мраморный пол. Карнелиус, кивнув на прощание старому другу, метнулся на террасу, огибающую башню по периметру, и вскоре скрылся в дверях одного из кабинетов. Сквозь дверной проём повалил густой чёрный дым в клубах которого полыхали багровые вспышки, тёмный гламор. Магистр гордо вскинул голову и расправил плечи. Он был готов ко встрече с непрошенными гостями. Пусть не думают, что им удастся его запугать. Пять человек, окруженные облаком черного дыма, вошли в кабинет. Клубы дыма, словно живые, плавно растеклись по полу и стали подниматься вверх, скользя по многочисленным стеллажам, заставленным старинными фантазиями. велиантами все знания вся мудрость накопленная поколениями созерцателей были сосредоточены в этих книгах которые старейшины ордена собирали на протяжении многих веков старейшины магистр надеялся что ему дастся спастись ведь без их знаний и опыта созерцатели были обречены Дым немного рассеялся, и перед клеостером предстали четверо мужчин и одна женщина, члены Флэш Рояля, в чёрных длинных накидках. На груди каждого из них багровым пламенем пылало сердце кликоун. Ваши медальоны горят красным огнём, сохраняя спокойствие, заметил магистр Мне очень жально, это значит, что возврат для вас уже не будет. Цвет изменился, когда нам пришлось прибегнуть к крайним мерам. Князь Загревский, злобно усмехнувшись, выступил вперёд. Мне показалось это странным. Магистр положил руку на собственный хрустальный зеркакликон, сияющий ярким голубым светом. С озерцатели несут людям свет. Покой и справедливость с печалью в голосе произнёс он. Вы же, одержимые жаждой власти, пролили кровь ни в чём не повинных людей. Отныне ваши сердца кляконы навсегда останутся такими. Великая беда, ухмыльнулся барон Волконский. Голубой или красный мне такой даже больше нравится. «Что с вами стало, друзья мои?» — нахмурился магистр. «Разве об этом мы с вами мечтали? Мы хотели стать могущественными магами!» — воскликнул граф Шадурский. «Но ты, старик, всячески этому противился. Признайся, что боишься нас. Я боюсь не вас, а за вас!» поправил его магистр, связавшись с Тимой, вы навеки обрекли свои души на проклятие. Я вижу, что темнейший уже предоставил вам талику своей мощи, но вместе с ней он передал вам и свою слабость. Проклятие вечного узника Церцалии и очень скоро. — Вы пожалеете об этом. — Мы знаем, что делаем, старик, — злобно произнесла Фрида фон Шпильце. — Он дал нам то, с чем ты не смог или не захотел расстаться. Теперь уж не обессуд. А на счёт проклятия всё не так плохо. Ведь нам удалось обмануть демона. Никому ещё не удавалось обмануть его, возразил магистр. Это древнее, злое и очень могущественное божество. В конечном итоге вы сами окажетесь обманутыми. Не окажемся, если ты отдашь нам книгу, возразила Баранасса. За ней мы явились сюда. — А книгу? Ты же знаешь, о чем идет речь? — с мерзкой ухмылкой заметил Волконский. — Кодекс мертвых зеркал, — прищурился магистр. Зачем он вам? Это ещё спрашиваешь, выкрикнул шадурский. Самый древний магический гримуар этого мира, самое полное собрание заклинаний это же настоящий источник власти и могущества. Нам известно, что книгу написали те самые колдуны, что когда-то заточили темнейшего в магическое зеркало. Он уже давно ещё моя, а ты прячешь кодекс от всех, не даёшь никому он воспользоваться, но никто и не хотел его изучать. Все в орде не знают, как опасен этот манускрипт, воскликнул магистр. В нём заключены самые древние и самые страшные заклятия. Или вы неожидано догадавшись, он с удивлением взглянул на них. Вы в самом деле решили выпустить его из заточения? «Вы сошли с ума. Кодекс не должен попасть в руки последователей темнейшего. Он сам рассказал нам о нем», — самодовольно улыбнулся Закревский «и просил нас раздобыть книгу и узнать, как его выпустить». На освобождать тебя ещё мы не собираемся. Нас заинтересовали совсем другие знания, содержащиеся в этом гримуаре. Секрет вечной молодости, мечтательно проговорила фон Шпильца. Тайны перемещения между мирами, выкрикнул Волконский. Изменения хода событий, произнёс Шадорский. Создание армии допельгангерфов, алчно выдохнул Загревский. «Порабощение непокорных!» — холодно произнес тот... Эво, магистра, пошелса больше других. Вы безумцы, воскликнул он. Вы хотите нарушить все законы Светлой магии. Всё, что вы перечислили, страшнейшие преступления. Не зря мы столько времени скрывали кодекс от посторонних глаз. Отдай его нам, и мы уйдем с миром, предложил шадурский ни за что. Тогда мы добьем его силою и заявивше произнёс за кревской крёстный сделал шаг назад и сжал кулаки его руки осветились ярким голубым сиянием я не позволю вам этого сделать твёрдо сказал он давально мне надояла та старикашка фриде фон шпильц внезапно вскинул руку и окутали тёмные тени длинное щупальце тьмы молнии вырвалось вперёд Ударила в калеостры и отшвырнула его на террасу. Несколько раз перевернувшись, он покатился по полу. Баронесса довольно рассмеялась. «Как видишь, и мы кое на что способны». Магистр быстро вскочил на ноги и вытянул вперед руки. В тот же миг вспыхнула голубая молния и пронзила Волконского. Его отбросило в сторону, и, врезавшись в стеллаж с книгами, он свалился на пол. Магистр, встал на ноги, встал на ноги. Гестор повернулся и тот же выстрел молнии в Шадурского и Закревского. Закревский успел начертить у воздуха вокруг себя круг. И молния наткнулась на него, словно на невидимый барьер. Князь тут же метнул красную молнию в магистра. Того отбросила к перилам террасы. Не успела напомниться, как Фридо фон Шпильц и Андриан Волконский присоединились к Закревскому. Сразу три магических удара обрушились на главу ордена созерцателей. Его тело взорвалось в ослепительной белой вспышке и рассыпалось на груду искрящихся. Ясколков, голубой зёрцакликон, сверкнул в воздухе и перелетя через перила, исчез в пропасти. Пятёрка флэш-рояля с изумлением уставилась на груду дымящегося стекла. Так «Разве он был стеклянным?» — не веря глазам, поразился Волконский. «В этом и заключался секрет его долголетия, болван!» — со злостью сказала Фридо фон Шпильца. «Старик менял стеклянные тела, перенося свой разум из одного в другое». Но где же таился его разум? Зерцек Лейкон яростно завопил Шадурской. Все пятеро кинулись к перилам и взглянули вниз. Но сверкающий амулет магистра уже исчез в бурлящем потоке реки. «Надеюсь, это конец?» — задумчиво произнес Закревский. «Не думаю», — усмехнулась баронесса. И что же нам теперь делать, спросил Волконский. Магистратце Леон, что если он захочет отомстить нам? Теперь мы гораздо сильнее, я торжествующе, — заявила Фрида фон Шпильце. «Нас пятеро, и магия темнейшего с нами... Отныне за нами такая сила, какая и не снилась этому напыщенному старикашке и его последователям. Но, Клёстро, много сильных учеников. Ты сама прекрасно знаешь, на что способны некоторые созерцатели. Мы разберемся со всеми». «Спокойствие, господа», — Холодно улыбнулся тот, кому было суждено стать императором Зерцалии. Не стоит горечеться. Мы победили магистра, и теперь никто не стоит на нашем пути. Прежде всего мы отыщем кодекс мёртвых зеркал, затем разберемся с остальными созерцателями и станем самыми могущественными магами по эту сторону зеркала. Ну а дальше создадим армию, вернемся на землю и жестоко отомстим тем, кто лишил нас всего. Возьмем власть в свои руки сначала на земле, ну а затем мы заставим покориться нам все существующие миры. Да будет так, и члены флеш-рояля, как по команде, в согласии склонили головы. Неожиданно в кабинет ворвались вооружённые люди из ордена созерцателей. Демоническая пятёрка встретила их шквалом огня и молний. Величественный храм из белого мрамора содрогнулся от взрывов, рёва пламени и криков гибнущих людей. Новоявленные тёмные маги оказались сильнее своих бывших собратьев. Они яростно бились, не щадя никого. В эту ночь жители Зерцалии спокойно спали и ни о чём не догадывались, но в тот день судьба их мира была предрешена. Наступала эпоха власти чёрных колдунов, эпоха рабства, беззакония и несправедливости. времена злодеяний и постоянного страха эпоха безжалостного правления пятёрки новоявленных властей линов жерцеали